Роуз. Роуз опять снилась, как на неё напал тёмный бесформенный зверь и давит всем своим весом, пока Роуз не уменьшится до размеров куклы, а потом и вовсе не станет крошечной, как слеза. Она боролась изо всех сил, но ничего не могла сделать. "Проснись", сказала Роуз самой себе. "Просыпайся". Она открыла глаза. Бабочка с оторванным крылом неслышно билась о стекло старой банки на тумбочке Сильвии. С бешено стучащим сердцем Роуз наблюдала за её усилиями в тусклых лучах рассвета и не могла вздохнуть. Хотя Роуз была уверена, что не спит, тело не слушалось. В комнате стояла вонь, как от дикого зверя, рядом слышалось чьё-то дыхание, резкое, гортанное, но видно ничего не было. Краям глаза Роуз заметила какое-то движение в темноте. Здесь точно что-то есть, что-то злобное, желающее причинить ей вред. Роуз осмотрелась, однако ничего такого не заметила. Правда, стало как-то темнее, словно привычную комнату вывернули наизнанку. Заливавший спальню лунный свет почему-то был зеленоватым. Как бы Роуз не хотела закричать и позвать на помощь, она не вымолвила ни звука. Я что, умерла? Собравшись силами, Роуз попробовала встать или хотя бы пошевелить мизинцем. Увы, двигаться могли только глаза. Роуз хотела усилием мысли заставить сестру встать и помочь ей, но кровать Сильви была пуста, одеяло сброшено, подушка примята. Неужели явился оборотень и забрал Сильви? Вот опять свистящее дыхание, запах гнилого мяса и мокрой шерсти, который ощущался даже во рту. Какой-то низкий звук, вроде рыка, вибрации прошел сквозь тело. Однако Роуз по-прежнему ничего не видела. Чудище пряталось в темноте, может, под ее кроватью. Кто бы это ни был, у него наверняка полно острых зубов. И если Роуз заглянет ему в пасть, то увидит обрывки белой ночнушки сестры. «Пожалуйста», — мысленно взмолилась Роуз, — «пожалуйста, уходи, не трогай меня, пожалуйста». Она вдруг вспомнила молитву, которую мама научила их произносить перед сном: "Ангелы, храните меня ночью и будите по утру". И Роуз пошевелилась. В лёгкие вошёл воздух, противный животный запах рассеялся. Боясь взглянуть под кровать, Роуз выскочила из комнаты и помчалась по коридору к спальне родителей. "Что такое?" спросила мама, щурясь от лунного света, проскользнувшего в комнату из коридора. Что-то приходило ко мне в комнату, тяжело дыша, сказала Роуз. Окна были закрыты, шторы задёрнуты. В родительской спальне стоял затхлый запах, а ещё здесь пахло папиными сигаретами и мамиными духами. Рабочая рубашка папы висела на стуле рукавами вниз, отчего в темноте стул казался живым, сейчас затопает по полу на своих четырёх ножках. Опять летучая мышь? Мама привстала, ке её светлая ночная рубашка засветилась. Папа тоже заворчал. В начале весны к ним в комнату залетела летучая мышь, и папе пришлось выгонять её метлой. Он посмотрел на часы, почти 5:00 утра. Нет, не летучая мышь. Я не знаю, что это было. Чудовище. Чудовище из моих снов. Обратень из рассказов Омы. Я его слышала, чувствовала запах, но не видела. Я не могла пошевелиться. По-моему... Хватит ли ей смелости сказать это? По-моему, оно схватило Сильве. Папа усмехнулся. Тише, успокоила Роуз мама. Теперь все хорошо. Марш в кровать с сонным хриплым голосом сказал папа. Еще слишком рано для твоих сказок. Папа всегда говорил, что у Роуз богатое воображение, имея в виду, что она любит преувеличивать и выдумывать, а потом смотрит, сойдет ли это ей с рук. «Не могу», — ответила Роуз. «Я же сказала, в моей комнате что-то было, и Сильвия исчезла». «Ничего там нет, — папа перевернулся, — тебе приснилось?» Роуз покачала головой, она не была трусишкой вроде Сильвии. «Это не сон, я не выдумываю, все было наяву. Я уверена, что твоя сестра в постели». Её там нет. Сильвис схватил обратень. Мама с раздражением включила ночник. Обратень. Сколько раз повторять истории оме это просто сказки. Она встала с кровати, накинула халат и пошла в комнату девочек. Уже через минуту мама вернулась и сказала: "Сильвис, спи себе в кровати". Она сняла халат и залезла обратно в постель. И нам всем тоже неплохо бы поспать. Иди к себе. Клянусь, её там не было. Да что ж такое, проворчал папа. Пойду, поставлю кофейник. Он потопал в коридор в полосатой пижаме со взъерошенными волосами. Осторожно хотела сказать Роуз ему вслед: "Оно всё ещё где-то там". Роуз залезла в постель на папино нагретое место, прижалась к маме и положила голову ей на плечо. "Бедная моя девочка", вздохнула мама. Ты и правду напугана. Зачем только бабушка забила вам голову этой ерундой? На кухне потекла вода. Папа включил старый деревянный радиоприёмник и подпевая открыл новый холодильник. Мама гладила её по волосам, а Роуз вспоминала разговор с Омой. А мама знает про обратный. Она в них и верит? Верит, улыбнулась Ома, только ни за что не сознается. Некоторым Роуз проще сделать вид, что всяких ужасов не существует. «Она умерла!» Сильвия с грохотом поставила банку с бабочкой на столик перед Роуз. Роуз сидела на диване, прижав подушку к груди. Тельце бабочки монарха неподвижно лежало на листьях, постеленных на дно ровно. Сквозь стекло, которое увеличивало крылья, можно было хорошо разглядеть черные прожилки на ярко-оранжевом фоне. Прямо как витражи в церкви. Роуз представила церковь из бабочек, где поклоняются превращению. Гусеницы, кокон, куколка, бабочка. «Это ты убила ее? Ну, довольна?» Сильвия сердито смотрела на Роуз, уперев руки в бока. «Да». Роуз прикусила губу и ещё сильнее прижала к себе подушку. Почему бабочка не выбрала её? Почему не села к ней на палец? Ома поняла бы, что расстроила Роуз. Я не хотела. В Сильвии по-прежнему сверлило сестрой взглядом: как знать? Может, хотела, а сама того не осознавала. В этом нет никакого смысла. Роуз подняла банку и заглянула внутрь. Вот бы бабочка зашевелилась и запорхала крыльями. Как и в убийстве бабочки. Сильви села в папино кресло-качалку, не отводя глаз от Роуз. "Где ты, кстати, была?" обвинительным тоном спросила Роуз, глядя на сестру сквозь стеклянную банку. "Когда?" резко ответила Сильви. Из-за стекла и ярко-оранжевой бабочки её лицо исказилось. Впервые в жизни Сильви выглядела не красавицей, а странным отвратительным существом, оранжевым чудовищем. Сегодня утром около 5:00 Роуз поставила банку обратно на столик. К Сильви вернулся её прежний нормальный облик с аккуратно уложенными волосами. Я проснулась, а тебя нет. Я никуда не уходила, Роуз. На мгновение Сильвия показалась встревоженной и даже перепуганной, но выражение ее лица быстро переменилось. Она смотрела на Роуз, как на сумасшедшую младшую сестренку. Куда я могла подеваться? «Тебя не было, а подушка...» Сильвия подняла палец и стала водить им из стороны в сторону, как учили в книжке по гипнозу, а потом заговорила медленным и успокаивающим голосом «Следи за моим пальцем, ну вот так хорошо...» Твои веки тяжелеют. Ты хочешь закрыть глаза? Роуз подыгрывала и следила за пальцем сестры. Ну, давай, Роуз, закрывай глаза. Вот так. Засыпай крепче, ещё крепче. Ты слышишь только звук моего голоса. Ты поймёшь всё, что я буду говорить. Кевни, если тебе всё ясно. Роуз кивнула. Я лежала в кровати и сказала Сильвие: "Я никуда не уходила. Роуз опустила плечи, словно расслабившись под действием сил сестры. «А теперь скажи, что ты видела утром?» — мягким голосом приказала Сильвия. «Ты лежала в кровати», — монотонным голосом повторила Роуз. «Ты никуда не уходила». «Вот и хорошо. Ты запомнишь, что все так и было. Поняла?» «Да». «Молодец. На счет три ты откроешь глаза. Раз, два, три». Сильвия с улыбкой сидела на стуле напротив, сжимая руку в кулак. Бабочка по-прежнему оставалась в банке на столе, как что-то мёртвое, может быть, таким ярким. Интересно, мама сегодня добавит в блинчики чернику, жизнерадостно спросила Сильви, поглядывая в сторону кухни, как будто ничего не произошло. У Роуз бешено забилось сердце. Теперь она точно знает, что ночью сестра выходила из комнаты, но почему-то хотела скрыть это от Рууз. Раньше Сильвии от неё не утаивало ничего, и Росс это не понравилось, совсем не понравилось.